Глава третья. Археологический детектив. Я, пожалуй, схожу в университетскую библиотеку, заявил Крейк, когда мы расстались с Нортоном перед его домом. Хочу освежить в памяти некоторые из этих древних перуанских традиций. То, на что намекала Сингерита, может оказаться очень важным. Я полагаю, тебе скоро надо будет писать заметку для старта. Да, кивнул я. Мне надо сдать ее в завтрашний номер, хотя я бы предпочел подождать. Попытайся получить задание проследить за делом до конца, предложил Кеннеди. Я думаю, ты обнаружишь, что оно того стоит. В любом случае это даст тебе шанс передохнуть. Пока я буду заниматься этой отравленной штукой, у тебя какое-то время не будет новых заданий встретимся в лаборатории через пару часов крейг поспешил вверх по широкой беломраморной лестнице ведущей в библиотеку и исчез в то время как я спустился в метро и поехал в редакцию мне потребовалось как я и предполагал значительно больше пары часов чтобы объяснить ситуацию редактору стар и заключить с ним специальное соглашение по которому я мог если того требовало дело сотрудничать с кеннеди Моя заметка получилась краткой, но именно это мне и требовалось. Я не хотел, чтобы целая толпа других репортеров оккупировала мой заповедник. Затем я поспешил обратно в центр, опасаясь, что Кеннеди уже закончил дела в библиотеке и ждет меня. Но когда я добрался до лаборатории, его там не было, и, как я узнал, он туда пока не приходил. Мне не оставалось ничего другого, как ждать. И я стал беспокойно рассказывать взад и вперед. Если Крейк не мог прийти в обещанное время, он должен был скоро позвонить сюда. В чем же дело, думал я, что заставило его углубиться в археологические изыскания в библиотеке. Я уже почти не надеялся дождаться своего друга, когда он прибежал в лабораторию в приподнятом и возбужденном настроении. Что ты нашел? — поинтересовался я. Что-нибудь еще случилось? Позволь сначала рассказать тебе, что я узнал в библиотеке, ответил Кеннеди, сдвинув шляпу на затылок. Он то засовывал пальцы в карманы жилета, то вытаскивал их, как будто это могло каким-то образом помочь ему собрать воедино некоторые разрозненные фрагменты только что прочитанной истории. Я искал, что означают слова "техигранта", которые обронила Сингерита. «Дословно они означают большая рыба, продолжил он. Уолтер, это разжигает воображение. Ты, конечно же, читал о тех сокровищах, что Писсаро нашел в Перу. Писсаро и Гонсалес Франциско. 1471 или 1476. 1541. Испанский конкистадор, завоеватель империи инков основатель города Лима. В моих мыслях вспыхнули картины, изображённые историком Прескотом. Прескот Уильям Хиклинг, 1796-1859. Американский историк, автор фундаментальных работ по истории Испании XV-XVI веков и испанского завоевания Мексики и Перу. Крик тем временем не умолкал. И куда же делись золото и серебро конкистадоров? Отправились в плавильный котел много веков назад. Но разве от тех богатств ничего не осталось? Индейцы-перу во всяком случае верят, что европейцы забрали не все. И представь, Волтер, есть люди, которые не остановились бы ни перед чем, чтобы добраться до тайны оставшихся сокровищ. Вскоре после завоевания в Перу было добыто огромное состояние, которое забрал король Испании Карл V. Оно составило 5 миллионов долларов. Это исторический факт, и это сокровище называли Техачика, маленькая рыба. Одна из версий этой истории гласит, что правителю инков, великому Касику Мансиче, приглянулся один молодой испанец, который был очень добр к завоеванным перуанцам. Кроме того, Касик заметил, что этот человек был довольно беден. Во всяком случае, он раскрыл испанцу секрет в тайника Техачика при условии, что тот использует часть богатства на благо индейцев. Самым ценным предметом в этом кладе была огромная рыба из чистого золота. Испанцы ничего подобного никогда не видели. Но Касик заверил своего юного друга, что это всего лишь маленькая рыба и что существует гораздо более богатая сокровищница содержимое, которое стоит вам много раз дороже. А продолжение истории состоит в том, что тот молодой человек, Забыл о своем обещании, уехал в Испанию и потратил все золото. После чего вернулся за пех-гранте, которым хвастался направо и налево, но не успел его заполучить, так как был убит. Хотя Прескот, как я понял, приводит другую версию, которая гласит, что испанец потратил основную часть богатства на помощь индейцам и пожертвовал большие суммы перуанским храмам. Другие версии гласят, что первый секрет раскрыл не мансиче, а какой-то другой индеец. Можно я полагаю делать ставки на то, какой вариант верен. Но нас в данном случае интересует то, что там до сих пор верят в существование большой рыбы, которую Никто не нашел!» Кто знает, может быть, Мендоса каким-то образом узнал секрет Пехе Гранде. Кеннеди сделал паузу, и я почувствовал, что это увлекательное погружение в древнее прошлое уже вызвало у него крайне напряженный интерес. А проклятие, вставил я. Об этом ничего не известно, ответил Крейк. За исключением того, что, как мы знаем, Мансичи был великим косиком, то есть правителем Северного Перу. Туземцы считают, что в их землях зарыто гораздо более богатое сокровище, чем то, что испанцы увезли в Европу. Говорят, что Мансичи наложил проклятие на любого соотечественника, который когда-либо разгласит местонахождение сокровищ. Кроме того, проклятие должно обрушиться на любого испанца, который сможет его обнаружить. Это все, что я знаю. Пока. Золото щедро использовалось в перуанских храмах. Это великое сокровище. Действительно золото богов. Уж, конечно, оно может быть проклято, и то, что мы уже видели, вроде как это подтверждает. В дверь лаборатории постучали, и я вскочил, чтобы открыть ее, думая, что это принесли что-то для Кеннеди. Вместо этого я увидел одного из молодых служащих моей газеты. Привет, Томми, поздоровался я с ним. В чем дело? Письмо для вас, мистер Джеймсон, ответил он, протягивая мне простой конверт. Оно пришло сразу после того, как вы уехали. Босс подумал, что это может быть важно. что это, что-то касающееся истории, над которой вы работаете, я думаю. Во всяком случае, он велел мне отнести его вам по дороге домой, сэр. Я снова посмотрел на конверт. На нем были только мое имя и адрес Стар, написанные от руки, но необычным почерком, а, как ни странно, нескладными, грубыми печатными буквами, как будто тот, кто его подписывал, либо не был знаком с английскими письменными буквами, либо хотел скрыть свой почерк. Откуда оно взялось? спросил я, вскрывая конверт. Не знаю, сэр, ответил Томми. Его принёс мальчик, сказал, что какой-то человек в верхнем городе дал ему четвертак, чтобы он доставил его вам. Я уставился на содержимое конверта в полном изумлении. В нём не было ничего, за исключением четверти листа обычной бумаги для заметок, какую обычно используют в печатных машинках. И на нём были напечатаны точь-в-точь точь такими же, как на внешней стороне конверта буквами, поразительные слова: "Остерегайтесь проклятья Мансичи на золоте богов". Под этой надписью был сделан грубый рисунок кинжала, причём было заметно, что его старательно попытались изобразить трёхгранным. Ну, кроме всего прочего, Что ты об этом думаешь? воскликнул я, передавая письмо Кеннеди. Крейк прочёл его, и на его лице появились глубокие морщины. "Я не удивлён", сказал он мгновение спустя, поднимая глаза. "Ты знаешь, я как раз собирался рассказать тебе, что случилось в библиотеке. У меня всё время было такое чувство, что за мной наблюдают. Я не знаю, откуда это чувство взялось. Но так или иначе я ощутил, что кого-то интересуют книги, которые я читаю. Я почувствовал себя очень неловко, и поскольку я все равно опаздывал сюда, то решил больше не доставлять этим наблюдателям удовольствия следить за мной, по крайней мере, в библиотеке. Поэтому я заказал еще несколько книг по перу. Их пришлют позже, прямо сюда. Нет, я не удивлён, что ты получил это. Ты помнишь мальчика, спросил он у Томми. "Думаю, да", ответил тот. Хотя на нём не было униформы, он не был посыльным. Не было смысла расспрашивать его дальше. Томми очевидно рассказал всё, что знал, и в конце концов нам пришлось отпустить его, велев на прощание держать глаза открытыми, а рот закрытым. Затем Кеннеди продолжил изучать записку. Знаешь, задумчиво заметил он через некоторое время: насколько я могу понять по той скудной информации, которой мы располагаем, с этим кинжалом, который украли у Нортона, похоже, связаны чуть ли не все самые странные суеверия. Я не удивлюсь, если это дело приведет нас далеко назад, в смутное прошлое исчезнувшей цивилизации инков в Перу со всем её варварским великолепием. Он помахал листом бумаги для выразительности. Видишь ли, кто-то изобразил здесь кинжал как знак ужаса. Возможно, каким-то образом он несет в себе тайну большой рыбы. Кто знает? Никто из писателей и исследователей никогда не пишет ничего конкретного про эту рыбу. Самое большее, что они могут сказать, это то, что ее тайна может передаваться от отца к сыну через многие поколения. Во всяком случае, секрет тайника, похоже, был надежно сохранен. Никто так и не нашел сокровище. И это странно, не так ли, что теперь цивилизованный человек 20 века Раскопал эту историю и снова заговорил о проклятии, о котором говорят историки, что проклятие снова прозвучало. Кеннеди, это дело уже действует мне на нервы, пожаловался я. Пока Крейк говорил, дверь лаборатории неслышно открылась и на пороге появился Нортон. Он подождал, пока Кеннеди закончит, и лишь после этого подал голос. Мы удивленно посмотрели на него. Мне нужно было кое-что сделать после того, как я ушел от вас, объяснил Аллан. В моем почтовом ящике было несколько писем, но я забыл просмотреть их, пока не собрался уходить. И вот, посмотрите, что среди них было. Археолог положил на лабораторный стол простой конверт. И четверть листа бумаги, на которых была написана печатными буквами почти точная копия записей, которые я только что получил за исключением его имени вместо моего. Остерегайтесь проклятия Мансичи на золоте богов. Мы с Кеннеди посмотрели на нашего друга. Очевидно, он уже заметил в руке Крейга записку, которая была адресована мне. Я ничего не понимаю продолжил Нортон, очевидно сильно взволнованный. Сначала у меня крадут кинжал, затем вы говорите, что его использовали для убийства Миндосы, теперь это, но если кто-то смог попасть в музей, чтобы взять кинжал, он сможет проникнуть и ко мне, чтобы осуществить любую угрозу мести, настоящую или воображаемую. Взглянув на это с такой точки зрения, Я почувствовал, что у Аллана действительно была реальная причина волноваться. Но потом меня осенило, что мой собственный случай был не лучше. Я нес ответственность за то, что рассказал эту историю читателям газеты. Может быть, некая невидимая рука ударит меня даже раньше, чем Нортона. Кеннеди взял обе записки и внимательно рассмотрел их. Как раз в этот момент к лаборатории подъехал автомобиль, и мгновение спустя мы услышали стук в дверь, которую Крейг закрыл после появления Нортона. Я открыл ее. "Профессор Кеннеди здесь?" спросил меня вновь прибывший. "Я один из санитаров в городской больнице, рядом с моргом, где у доктора Лесли есть своя лаборатория. У меня есть сообщение для профессора Кеннеди, если он дома." Крейк взял у него конверт, на котором стояла печать отделения полиции, где работал коронер, и разорвал его. "Мой дорогой Кеннеди", прочитал он вполголоса. "Я был занят, исследовал тот яд, который, вероятно, извлек из раны Мендосы, но пока мне нечего сообщить. Это несомненно малоизвестное вещество. Прилагаю к этому письму листок бумаги и конверт, в котором он был" Это прислал мне какой-то чудак. Стоит ли мне отнестись к этому серьезно или можно не обращать на это внимания? Лесли. Когда Кеннеди развернул письмо, написанное коронером, на пол упал небольшой кусок бумаги. Я машинально поднял его и только теперь, когда Крейк закончил читать, посмотрел, что это. На листке была еще одна копия угрозы, отправленной мне и Нортану. Не успел санитар уйти, как снова раздался стук в дверь. Ваши книги, профессор, объявил студент, который работал в библиотеке в качестве частичной оплаты своего обучения. Я подписал бланки для них, сэр. Он попытался положить на стол огромную стопку книг, которую прижимал к себе и которая доходила ему до подбородка. В тот же миг она развалилась, и из книги под названием "Новый и старый Перу" вылетел простой белый конверт. Кеннеди увидел это раньше любого из нас и схватил его. "А вот и угроза для меня", сказал он, открывая конверт. И, конечно же, там тоже оказался маленький листок бумаги с надписью, сделанной такими же грубыми буквами: "Остерегайтесь проклятия Мансичи на золоте богов". Мы смогли только посмотреть друг на друга и на нарисованный под надписью красноречивый кинжал инков. Что это значило? Кто послал эти предупреждения? Один Кеннеди, казалось, отнёсся к этому делу как к чисто научной проблеме. Он взял все четыре листка бумаги и положил их перед собой на столе, а затем внезапно поднял глаза. Они идеально подходят друг к другу. Тихо сказал Крейк, собирая их и складывая в бумажник, который он всегда носил с собой. Все края в том месте, где они были оторваны, совпадают. Четыре предупреждения, по-видимому, были направлены тем, кто вероятно может узнать что-то касающееся этого секрета. Теперь, когда Нортону удалось с кем-то поговорить, он, казалось, постепенно обрел самообладание. Что ты собираешься делать? Бросить это дело? напряженно спросил он. Теперь ничто не может заставить меня сделать это, угрюмо ответил Крейг. Тогда нам всем придется держаться вместе, медленно произнес Аллан. Мы все, похоже, в одной лодке. Он поднялся, чтобы уйти, и протянул руку каждому из нас. Я продолжу расследование повторил Кеннеди со своим особенным напряженным бульдожьим взглядом, который я так хорошо знал.